красиво бесстрастный, холодный и безучастный, и вдруг сердце Максима упало, из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон, вырвался, прозвенел и замер, и опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый. Это уже не одни стоны личного горя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 то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то хватающая нота. «Так, так, мой мальчик», — мысленно ободрял Максим, настигая их среди веселья и счастья. Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властно и захватывающе стояла уже одна только песня слепых.